Примечание, главе 2. Несколько капель превосходного Бордо, достойного стола короля Георга. Бордо – название группы высокосортных вин, преимущественно красных столовых, получаемых из винограда, который произрастает в юго-западных районах Франции, главным образом близ города Бордо. Георг III. Смотрите примечание, главе 1. Всю целиком, от Киля до Брам Стеньги. Брам – Приставка, прибавляемая к названию парусов, рангоута и такелажа, расположенных выше стеньги. Брам стеньга, третий ярус мачты, продолжение стеньги вверх. Образец прелестной парковой культуры, подаренный миру англичанами, цветочные куртины, древесные кущи, многочисленные аллеи. Имеется в виду свободно распланированный пейзажный так называемый английский парк, в основе композиции которого лежит принцип использования природных мотивов и устройства романтических мавзолеев, руин и так далее. Это направление садово-паркового искусства появилось в середине XVIII века. Куртина, здесь клумба, цветочная грядка. Гинея. Английская золотая монета, равна 21 шиллингу, находившаяся в обращении до 1817 года. Впервые ее начали чеканить в 1663 году из золота, привезенного из Гвинеи. Отсюда и название. В качестве ценовой единицы употреблялось до второй половины 20 века. Не играете ли вы порой в ломбер? «Ломбер» – старинная карточная игра, появившаяся в придворных кругах Испании в XIV веке. В ней один человек играет против нескольких партнеров. В XIX веке была уже мало распространена. Мы сменим «Ломбер» на «Вист». «Вист» – коммерческая карточная игра, появившаяся в Англии и весьма популярная в XIX веке. изменившись, дала начало нескольким карточным играм, в том числе преферансу. Вист играют двое на двое. Название игры произошло от английского уист молчать, так как основное правило здесь играть безмолвно. Тосковал по бурям, когда человек, подобно античным гигантам, борется с Богом. В древнегреческой мифологии гиганты родственный богам народ великанов, обитавших на крайнем западе, сыновья Урана неба и Геи Земли, Гиганты восстали против власти олимпийских богов, забрасывая олимп обломками скал и горящими деревьями. После ожесточенной битвы гиганты были побеждены. Миф об этой войне, гигантомахии, получил философское обоснование и стал восприниматься как победа сил добра и света над тьмой и варварством. В более поздней литературе гигантов иногда смешивали с титанами, богами старшего поколения. Конец примечаний ко второй главе.